Глава двадцатая. Переговоры. Несмотря на то, что у меня уже затекли ноги, стоять не шевелясь, примкнув к маленькой щели в стене, чтобы смотреть на Киселева и Тима и одновременно все слышать, я продолжаю стоять, чуть ли не затаив дыхание. Где и что делает Катерина, я понятия не имею. Наверное, тоже где-нибудь спряталась. Она вряд ли уйдет из квартиры без меня. Она настолько прониклась ситуацией, что переживает, как за себя. Никита и ей успел нагадить. Когда-то он обещал ей высокую должность в одной из своих компаний. Она почти бесплатно проработала полгода, подключила все свои связи, довела дело до большого контракта с вьетнамцами, познакомила Никиту с хозяином одной вьетнамской фабрики, после чего Киселёв ее уволил из компании и стал работать с вьетнамцами сам. Да еще не заплатил половину обговоренной суммы. Несмертельно, но осадочек у Катерины остался надолго. Интересно, вспомнил об этом Киселёв, когда увидел ее сейчас в кровати вместо меня? Скорее всего, вспомнил. Но это такая мелочь, что, наверное, даже не обратил особого внимания. Я думаю об этом случае только сейчас. Он совсем выпал у меня из головы, а Катерина не упоминала. Она зла особо не помнит, но сейчас можно память-то и освежить. Выбор вообще несложный. Продолжает Продолжайте. Просто имею в виду, что у нас есть роскошное видео, как ты, успешный бизнесмен и порядочный семьянин, страстно желающий превратиться в госчиновника высшего уровня, точно не могу сказать, в какого именно. Тим делает паузу. Да, забыл еще и занимающий руководящий пост в небезызвестной политической партии. Короче, прерывает его Киселев. Короче? Хорошо, скажу короче. У меня есть кое-какие документы, так, пара бумажек, которые надо подписать и приложить к ним видео для нашей с тобой старой знакомой. То самое, где ее любимый муж, Сева Виноградов, якобы развлекается с некой блондинкой. А взамен я не придам огласке сегодняшний интимный инцидент и дам тебе возможность выкупить у меня опалы с небольшим увеличением в цене, всего в пятьдесят процентов от их пустяковой стоимости. Я все. Что-то не ясно? Киселёв, обалдевший, смотрит на Тима с нескрываемой ненавистью и пренебрежением. Если бы не Николай, который очень внимательно наблюдает за развитием событий, может, и кинулся бы на Тима с кулаками. Никита любитель подраться, это я помню. Ты, мразь, понимаешь, чем это может закончиться для тебя и Ростовой? Ничтожество! Цайдит он сквозь зубы. Я вообще тебя не боюсь, Киселёв. Ты плохо следишь за успехами своих старых друзей. Я давно уже не просто ресторатор. Но это к делу не имеет отношения. Я хочу получить обратно свои акции. Те самые, которые ты заставил меня тебе подарить, когда у тебя были очень тяжелые времена. Опять же, по твоей милости. Да и виноградов, думаю, сейчас тоже намного увереннее себя чувствует, чем пять лет назад. Я ничего подписывать не собираюсь, как и слушать твои бредни, рявкает Киселёв каким-то странным, хриплым голосом. Коля, дай ему в морду, спокойно говорит Тим. Так, чтобы ему было стыдно не только идти на званый ужин в одно непростое место, а вообще показаться на глаза кому угодно. «Что? Ты мне угрожаешь?» «Я тебе даю возможность выпутаться из жопы за вполне вменяемую цену. Отдать чужое, спасти брак, который к тебе не имеет никакого отношения, и сдержать обещания для своей, так сказать, жены». Тим захлопывает коробочку и кладет ее на кровать. «Коля, дай, пожалуйста, терминал. Я сомневаюсь, что у господина Кисиньдова есть с собой наличные». Но у тебя психиатрическое заболевание, бутусов, мегаломания, перерастающая в специфический аутизм. Ты не в своем жалком уме. Я ничего платить не собираюсь. И мне насрать на все, что вы тут наснимали, идиоты!» Твердым тоном произносит Киселев. «Ой, или «Все равно ему. Если ты, конечно, передумал баллотироваться, потратив уйму бабла, и решил заняться плетением корзинок в какой-нибудь прелестной деревеньке средней полосы». Тима обходит Никиту и садится на краешек кровати. «Тоже выбор, я понимаю». но дело это не меняет вероника марина ждет опалы как заблудившийся турист посреди бархана и кум ждет вертолет мчс я засужу орлову что она взяла залог и использовала деньги не по назначению хмыкнул киселев да хватит уже припираться опалы это не вернет они у меня вот они красавцы рядом с документами которые ждут твоей поганой подписи я могу их не покупать уже тише говорит киселев нет не можешь На них очень много поставлено. Да и прошу я сущую безделицу. А что касается документов, могу организовать очень серьезную проверочку твоего бизнеса. Эх, не хотел говорить, но ты висишь на волоске, Киселев. Ты стольким людям перешел дорогу, что достаточно только одной искры. Этого маленького видео, например, и я спалю тебя к чертовой бабушке. Что касается Виноградова, то уверен, он тут же подключится. Если его Ростов не прикончит. Усмехается, но не очень уверенно, Никита. Прикончит? — Это вряд ли, — отвечает ему Тим. — Я ничего подписывать не собираюсь и ничего платить тоже, точка. Никита не сдается. — Ну что ж, — вздыхает Тим. — Слушай. Он включает телефон звучит женский голос.